С этими словами епископ на цыпочках пробрался к Мадере. Налив ее в стакан, он стал медленно обмакивать в него епископский жезл из марципана. Следуя хорошему примеру, кардинал под предлогом холода угостил себя стаканом великолепнейшей малаги. Прихлебывая ее, он проговорил медленно и как бы в глубокой задумчивости. «Итак, этот аббат является реформатором. Это должна быть чистолюбец. А что он, из опасных?» «Начальство считает его таким. По нашему совету его вызвали сюда. Он сейчас явится, и я объясню вашей эминенции, почему я желал его прибытия. Но раньше... Вот эта заметка, где в нескольких строчках изложены гибельные стремления аббата Габриэля». Аббат-де-Гриньи вынул из своего портфеля бумагу и принялся за чтение. Вопрос. Правда ли, что вы предали христианскому погребению одного из жителей вашего прихода, умершего вполне нераскаяным грешником, потому что он покончил жизнь самоубийством? Ответ Аббата Габриэля. Я отдал ему последний долг потому что он более чем кто-либо в виду своей предосудительной кончины нуждался в церковных молитвах. Следующую за его погребением ночь я снова провел в молитвах, умоляя небесное милосердие не оставить его. Вопрос. Правда ли, что вы отказались от серебряных вас и других украшений, которыми желала наградить приход одна из ваших прихожанок, полная набожного усердия, Ответ! Я отказался от серебряных вас и украшений, потому что дом Божий должен быть прост и смиренен, постоянно напоминая верным о том, что Господь Бог родился в яслях. Я посоветовал особе, которая желала сделать моему приходу такой бесполезный подарок, употребить эти деньги на разумную милостыню, убедив ее, что это будет приятнее Господу Богу. «Но ведь это дерзкий, наглый протест против украшения храмов. Этот молодой священник чрезвычайно опасен. Продолжайте, дорогой отец до грини. И в пылу негодования его именянце принялся глотать один за другим земляничные пирожки.